«Ходите!» — холодно сказал Пик, подняв голову. Рубин подошел ближе и почувствовал, как его уверенность в себе уменьшилась. «Мы очень хорошо продвинулись», — зачастил он. «Всегда на шаг впереди. Сядьте!» — перебил его Вандербильд, указав на стул по другую сторону стола. Рубин подчинился. Все трое остались на ногах, и он оказался, как перед трибуналом. «Этот случай ночью был, конечно, очень глупый», — добавил он. «Глупый?» Вандербильд уперся костяшками пальцев в стол. «Вы полный идиот!» В других обстоятельствах я бы выкинул вас за борт. Минуточку, я... Зачем вы его ударили? А что мне оставалось? Лучше надо было смотреть, не до тёпа. Не надо было его впускать. Это не моя ошибка, — возмутился Рубин. Это ваши люди должны смотреть, кто тут шляется. Зачем вы открыли эту проклятую переборку? Потому что... Ну, я подумал, может понадобится. Ведь было соображение насчёт... Что? Послушайте меня внимательно, Рубин, — сказал Пик. Переборка в ангар имеет одну единственную функцию, и вы это знаете. Она служит для ввоза и вывоза громоздкого материала. Его глаза сверкнули. И почему вам понадобилось открыть непременно эту переборку? Рубин закусил губу. Просто вам лень было идти в обход, вот и вся причина. Как вы можете так говорить? Могу. Потому что это правда. Ле обошла вокруг стола и села перед Рубиным на край. Она смотрела на него снисходительно, почти дружелюбно. Вы же сказали, что идете подышать воздухом. Рубин осел на своем стуле, конечно, он это сказал. И, конечно же, система наблюдения все это записала. А потом вы снова вышли подышать. Но ведь в ангаре никого не было, оправдывался он. И ваши люди не сказали, что это не так? Охрана ничего не сказала, потому что ее никто ни о чем не спросил. Это ваша обязанность всякий раз спрашивать разрешение открыть переборку. Два раза подряд такое не происходит поэтому вас и не оповестили». «Мне очень жаль», — пролепетал Рубин. «Я должна признать, что и охрана не на высоте. Вторую прогулку Йоханссона в ангар мы прозевали. При подготовке миссии мы допустили ошибку, не инсталлировали сплошную систему прослушивания. Мы, например, не знаем, о чем говорили Оливейра и Йоханссон, когда устроили маленькую вечеринку на ящике. И, к сожалению, мы не слышим разговоров на пандусе и на крыше. Но это не меняет того обстоятельства, что вы вели себя как последний дурак. Я обещаю этого больше никогда. Вы — дырка в системе надежности Миг. Безмозглый дурак. И хотя я не во всем единодушна с Джеком, в данном случае я только помогу ему выкинуть вас за борт, если это повторится. Я сама лично подманю ради такого случая парочку акул и с радостью полюбуюсь, как они будут выгрызать вам потроха. Вы меня поняли? Я убью вас». Ее голубые глаза все еще смотрели на него дружелюбно, но Рубин догадывался, что она не поколеблется привести свои угрозы в исполнение. Он боялся этой женщины. Я вижу, до вас дошло. Лих хлопнул его по плечу и снова вернулась к остальным. Хорошо, теперь о мерах нейтрализации. Наркотик подействовал? Мы впрыснули Йоханссону миллилитр, — сказал Пик. Больше? Вывело бы его из строя. А в настоящий момент мы не можем себе этого позволить. Вещество работает как ластик в мозгу. Оно все стирает, но нет гарантии, что он не вспомнит. Как велик риск, трудно сказать. Какое-нибудь слово, цвет, запах. Если мозг найдет какую-нибудь ниточку, он схватится за нее и реконструирует всю картину. Риск велик, — пробурчал Вандербильт. Пока что мы не нашли такого средства, которое полностью подавляло бы воспоминания. Слишком мало знаем о способе действия мозга. Значит, надо... — За ним понаблюдать, — сказала Ли. — Как вы думаете, Мик, долго еще Йоконсон будет нам нужен? — О, мы продвинулись сильно, — горячо воскликнул Рубин. Тут ему было чем восстановить репутацию. Уивер и Энвик прорабатывают идею феромонного слияния. Оливейра и Йохансон тоже натолкнулись на возможность запаха. Сегодня после обеда мы будем проводить фазовый тест, чтобы получить доказательства. Если подтвердится, что слияние клеток происходит при помощи запаха, это будет хорошая перспектива.